Глава пятьдесят седьмая Предчувствие мистера Чакстера и гнев, которые они пробуждали в нем, имели под собой некоторые основания. Он оказался прав. Дружба, зародившаяся между одиноким джентльменом и мистером Гарлиндом, не только не охлаждалась, но день ото дня крепла и расцветала. Они часто виделись и поддерживали постоянную связь друг с другом. А за последнее время, когда одинокий джентльмен немного прихворнул, что, вероятно, было вызвано разочарованием и волнениями, которые ему недавно пришлось перенести, их переписка и встречи еще более участились. И на улицу Бевис Маркс чуть ли не ежедневно приезжал кто-нибудь из обитателей коттеджа Авель в Финчли. К этому времени пони, окончательно оставив всякое притворство, и, не считая больше нужным ни кривить душой, ни церемониться, отрез отказывался подчиняться кому-либо, кроме Кита. Так что, кто бы ни приезжал к одинокому джентльмену, сам ли мистер Гарленд или мистер Авель, Кит неизменно сопутствовал им. К тому же Киту по роду его службы приходилось доставлять сюда письма и выполнять другие поручения. И, следовательно, пока одинокий джентльмен болел, Он появлялся на улице Бевис Маркс почти каждое утро с регулярностью почтальона. Мистер Самсон Брас, который, видимо, имел какие-то основания быть на чеку, скоро научился издали распознавать рыс супони и стук колес маленького фаэтона. Лишь только эти звуки достигали его слуха, он немедленно бросал перо и принимался ликующе потирать руки. «Ха-ха!» – восклицал мистер Брас. «Опять пони к нам пожаловал. Замечательный пони, такой послушный, понятливый, а, мистер Ричард?» «А, сэр?» Дик отделывался сухим ответом, а мистер Самсон, став на нижнюю перекладину табурета, выглядывал на улицу, поверив занавески, и смотрел, кто приехал. «Опять старый джентльмен», — говорил он, «чрезвычайно почтенный старичок, мистер Ричард, такое приятное выражение лица». В чертах такая благостность, осанка полное достоинство, сэр. Вот таким мне всегда представлялся король Лир, пока он еще стоял у кормила власти, мистер Ричард, тот же спокойный нрав, те же седина и маленькая плешь, та же беззащитность перед людским коварством. Ах, сколь поучительно созерцать такую добродетель, сэр! Лишь только мистер Гарленд. вылезал из фейтона и поднимался наверх, Самсон начинал кивать и улыбаться киту из окна, потом выходил на улицу пожать ему руку, и между ними завязывалась беседа наподобие ниже следующей. «Какой он у тебя холеный кит!» Мистер Брас поглаживает пони по спине. «Хвала тебе и честь!» «Так и лоснится!» «Ну, будто его лаком покрыли с головы до ног!» Кит поднимает руку к шляпе, Улыбается, сам поглаживает своего вьюнка и выражает твердую уверенность, что второго такого пони мистер Брас вряд ли где увидит. «Спору нет. Красивый конек!» — продолжает Брас. «И ведь, наверное, смышленый?» «Господи, помилуй!» — говорит кит. «Да ему что, не скажи, он все поймет, как человек!» «Быть того не может!» — восклицает Брас. Он слышал то же самое на том же самом месте из тех же самых уст и в тех же самых выражениях по меньшей мере десять раз, и все же удивлен до крайности. «Ай-яй-яй!» «Сначала, сэр, — говорит кит, польщенный горячим интересом, который проявляет Стряпчик его любимцу, я и не думал, что мы с ним будем такими друзьями». «Ах!» — вздыхает мистер Брас для пущей назидательности. а также от полноты чувств. Не пренебрегай таким прелестным предметом для размышлений. Тебе есть с чем поздравить себя. Есть чем гордиться, Кристофер. Честность. Лучше нам указчик. Поверь моему личному опыту. Не далее, как сегодня утром я поплатился сорока семью фунтами и десятью шиллингами. И только из-за своей честности. Но это мне не в убыток. Отнюдь не в убыток. Мистер бра из-под тишка щекочет себе нос с пером и устремляет на кита слезящиеся глаза. Кит думает, недаром говорят, что внешность обманчива. Кому же это и отнести, как не Самсону Брасу? Человеку, продолжает Самсон. Человеку, который ухитряется потерять за одно утро 47 фунтов 10 шиллингов, можно лишь позавидовать. Будь это 80 фунтов. Радость моя не имела бы границ. Каждый потерянный фунт Востократ увеличивал бы Мое блаженство. Чуть слышный тоненький голосок Кристофер. С улыбкой восклицает брас, Ударяя себя в грудь. Напевает вот здесь веселые песенки. И на душе у меня Светло и радостно.